как работает мирный атом. Создание ядерного реактора показало ученым и конструкторам, как можно приручить энергию, заключенную в самых глубинах вещества. Реакция деления тяжелых радиоактивных ядер может быть неуправляемой, когда вся энергия выделяется одновременно взрывообразно. Это и происходит в атомной бомбе. Но можно и регулировать испускание этой энергии, отбирая ее у ядерного топлива постепенно, небольшими порциями. Так и поступают, загружая, например, уран в ядерный реактор. Выделение энергии происходит в таком режиме, когда можно в любой момент заглушить ядерную реакцию. Для этого в котел с топливом быстро погружают стержни из специального материала, способные поглотить частицы, вызывающие реакцию. Первая атомная электростанция АЭС, основой которой являлся реактор, была запущена в 1954 году в нашей стране. Выделяемое при распаде ядер тепло нагревало пар, вращающий турбину, соединенную с генератором электрического тока. Хотя станция была небольшой мощности, но уже продемонстрировала преимущество ядерной энергетики. Затем и в нашей, и в других странах стали строить реакторы все большей мощности и усовершенствованных конструкций. Доля электроэнергии, производимой сегодня в мире на АС, достигает заметной величины. Скажем, во Франции она составляет около 70% всей вырабатываемой энергии. Один килограмм ядерного топлива заменяет миллионы килограммов обычного. В то время, когда истощаются такие природные ресурсы, как нефть, уголь и газ, ядерная энергетика становится существенным подспорьем для человека. Кроме энергетических станций, ядерные реакторы используют в двигателях ледоколов, подводных лодок, ставят на искусственные спутники Земли. Однако бурное развитие ядерной энергетики притормозил ось после нескольких крупных аварий с подводными лодками и на АЭС. Эти случаи лишний раз показали, насколько надо быть осторожными при работе со сложнейшими изобретениями. Игорь Васильевич Курчатов, 1903-1960 годы. Российский физик внес заметный вклад в изучение электрических свойств кристаллов, Провел ряд исследований по физике полупроводников. Занимался ядерной физикой, проблемой деления тяжелых ядер. Возглавил работы по овладению ядерной энергией. Под его руководством был запущен первый советский уран-графитовый реактор. Создавались советские атомная и водородная бомбы. Была введена первая в мире атомная электростанция. Начинал исследовать проблему управляемого, термоядерного синтеза